Когда вы запишете все эффективные ответы на все негативные мысли о вашем рецидиве в журнале настроения, вы можете также попробовать опровергнуть эти мысли при помощи озвучивания голосов. Вы, возможно, помните, что это ролевая техника, так что вам понадобится помощь друга. Он может играть роль ваших негативных мыслей, зачитывая их прямо из вашего журнала настроения с использованием местоимения второго лица ты. Например, ваш друг может сказать: Негативные мысли. Играет ваш друг. Тебе никогда не станет лучше. Ты безнадежный случай. Вы можете сыграть роль позитивных мыслей и вступить в битву с негативными, используя местоимение первого лица «Я». Например, вы можете сказать «Позитивные мысли. Играете вы». Это смешно. У меня случился рецидив, и сегодня я очень расстроен. Это со всеми случается. Мне просто нужно выяснить, что меня беспокоит, и снова дать ответ негативным мыслям. Помните, что ваш друг, который играет роль ваших негативных мыслей, это не какой-то другой человек, который нападает на вас, даже если это выглядит именно так. Ваш друг просто озвучивает негативный голос в вашем собственном уме. На самом деле вы ведете битву с самим собой. Если у вас не получается придумать эффективный ответ, обменяйтесь ролями. Таким образом, ваш друг может попробовать смоделировать более эффективный ответ. Если вы несколько раз обменяетесь ролями, то достаточно быстро сможете сформулировать эффективный положительный ответ. Чтобы избежать путаницы во время разыгрывания ролей, напишите на листе бумаги «Я — негативные мысли». Я должен использовать местоимение второго лица «ты». А на втором листе напишите «Я — позитивные мысли». Я должен использовать местоимение первого лица «я». Если вы будете держать эти два листа под рукой, когда выполняете упражнение, Будет понятно, что один из вас играет роль ваших негативных мыслей, а другой — позитивных. Это две части вашего собственного ума, и вы ведете битву с самим собой, а не с другим человеком. Человек, который играет роль ваших негативных мыслей, должен всегда говорить от второго лица — ты. Человек, который играет роль ваших позитивных мыслей, должен говорить от первого лица — я. Эти детали могут играть существенную роль для успеха упражнения. Вот пример того, как может выглядеть техника озвучивания голосов. Негативные мысли. Озвучиваются с использованием местоимения второго лица — ты. Смирись. Этот рецидив доказывает, что эти методы не способны тебе помочь. Очевидно, терапия не удалась, потому что прямо сейчас ты в глубочайшей депрессии и в сильнейшей тревоге. Позитивные мысли. Озвучиваются с использованием местоимения первого лица — я. На самом деле, эти методы оказались чрезвычайно полезными. Моя депрессия и тревога только показывают, что прямо сейчас я переживаю рецидив, и мне нужно снова вернуться к этим методам. Но если я буду слушать твое постоянное нытье, я точно впаду в отчаяние и буду близок к провалу. Так что, думаю, я просто проигнорирую тебя. Негативные мысли. Можешь попробовать меня игнорировать, но тебе не скрыться от того факта, что ты безнадёжный случай, бессмысленное существо. Более того, терапия тебе никогда не помогала, ты просто обманывал себя. Ты думал, что тебе стало лучше, но на самом деле это было не так. Позитивные мысли. Вообще-то мне действительно стало лучше, и я с нетерпением жду, когда я быстро выберусь из этого рецидива и почувствую себя ещё лучше. Я не безнадёжный и не никчёмный. но прямо сейчас чувствую депрессию и тревогу. Очевидно, что-то меня беспокоит, и мне нужно выяснить, что именно. Продолжайте вести диалог, пока человек в роли негативных мыслей не сдастся. Меняйтесь ролями столько, сколько будет нужно. Не останавливайтесь, пока не одержите полную победу над негативными мыслями. Это упражнение может быть невероятно мощным и трудным. Не просто дать ответ собственным негативным мыслям, когда другой человек бросает вам их в лицо. Так зачем это делать? Потому что именно так и произойдет, когда у вас случится рецидив. Если дождаться его, ваши негативные мысли в этот момент будут казаться чрезвычайно реалистичными, а ваша мотивация почти нулевой. Поэтому будет гораздо сложнее бросить вызов вашим негативным мыслям. И наоборот, если вы научитесь побеждать негативные мысли заранее, в хорошем настроении, будет гораздо проще опровергнуть их в момент рецидива. Это может казаться глупым, сложным, необязательным, но поможет вам натренировать мышцы и зарядиться энергией, необходимой для победы над демоном, когда наступит момент настоящей битвы. Вам в любом случае придется снова пережить эпизоды депрессии или тревожности после того, как вы поправитесь. Нет способа предотвратить это. Но если вы выберете эффективные инструменты и научитесь обороняться, вы сможете останавливать рецидив на начальном этапе и быстро восстанавливать равновесие. Круг выздоровления — также важный инструмент в профилактике рецидивов. Я не раз подчеркивал, что вам, возможно, придется перебрать 10-15 техник и многократно потерпеть поражение, прежде чем вы найдете ту, которая принесет результаты. Это потребует терпения, упорства и усердной работы. Но есть и хорошие новости. Когда вы найдете технику, которая окажется для вас эффективной, вероятно, она будет эффективной для вас всегда. Возможно, вы помните Терри, которая буквально исцелилась у меня на глазах после того, как я намеренно вызвал у нее паническую атаку во время одной из наших сессий. Когда она начала прыгать на месте, она вдруг осознала, что не находится на грани смерти от удушения, как думала раньше, и ее паника исчезла. Для Терри экспериментальная техника стала избавлением после 10 лет страданий. Если у нее когда-либо снова произойдет паническая атака, ей просто следует снова попрыгать на месте. Вероятно, ей не придется проходить новый круг выздоровления, потому что она уже знает, какая техника работает. Кроме работы с негативными мыслями по поводу вашего рецидива, вам также желательно применить ту технику или техники, которые оказались для вас эффективными и привели к первому улучшению. Конечно, они будут разными у каждого человека. Это может быть техника падающей стрелы, двойных стандартов, выявление скрытых эмоций, когнитивного погружения, самого сильного страха, парадокса принятия или сочетания двух или трех техник. Можно представить себе это так. У каждого человека, включая вас, есть потенциал, чтобы быть счастливым, обрести внутренний покой, устойчивую самооценку и уверенность в себе. Но иногда кажется, что этот потенциал спрятан в сейфе под замком, и до него трудно добраться. В результате вы страдаете. Мы поработаем вместе над тем, чтобы подобрать нужный шифр. Мы попробуем одну комбинацию, но, возможно, это не сработает. Затем мы попробуем еще одну, но и она, возможно, не даст результата. Снова и снова мы будем терпеть неудачу. Но если мы будем придерживаться выбранного курса, однажды мы найдем правильную комбинацию. И тогда вдруг дверца сейфа распахнется, и вы снова почувствуете себя счастливым и уверенным. Но вам нужно запомнить эту комбинацию. Запишите ее, чтобы не забыть, потому что дверца сейфа снова закроется. Но если вы будете помнить комбинацию, это не составит проблемы. Экспозиционная модель. Если вы хотите преодолеть любую форму тревоги, рано или поздно вам придется встретиться с тем, чего вы больше всего боитесь. Когда вы победите своего монстра, и ваш страх исчезнет, вы будете чувствовать себя фантастически. Но не следует быть слишком самодовольным. Приучите себя к регулярной профилактической экспозиции, чтобы ваша уверенность росла. Если вы снова начнете избегать того, чего боитесь, вы можете снова вернуть к жизни побежденного монстра, и ваша тревожность вернется. Я рассказал о том, как преодолел страх высоты в старших классах школы, стоя на самом верху высокой стремянки, пока наш учитель драмы внизу терпеливо ждал и немного подбадривал меня. После этого мне страшно понравилось карабкаться по лестницам и даже ходить в поход по обрывам крутых скал недалеко от моего дома в Аризоне. Это всегда приносило мне огромное удовольствие. И мой страх высоты, казалось, полностью исчез. Когда я отправился в университет и поступил в медицинскую школу, я перестал забираться на большие высоты. Это было непреднамеренно, просто моя жизнь повернула в новом направлении, и у меня не было никаких задач, связанных с высотой. Через 20 лет, когда я пошел в поход с детьми в каньон Хава-Супа и в Аризоне, я обнаружил, что мой страх вернулся. и был еще сильнее, чем прежде. Конечно, если у вас есть мотивация, вы всегда можете снова одолеть свой страх при помощи экспозиционных техник. Но гораздо проще на шаг опережать свои страхи. Я также описывал, как мой страх публичных выступлений превратил мою первую лекцию в Оксфорде в настоящий провал, и как после этого я преодолел свою тревогу, применив замену образов. Это сработало как по волшебству. Теперь я часто выступаю с лекциями и провожу презентации. Каждую неделю я провожу семинар по психотерапии в Стэнфорде и даю более 22-дневных мастер-классов в год для специалистов в области психического здоровья. Я всегда говорю спонтанно и не пользуюсь заметками, и каждая презентация имеет огромный успех. Обычно я не чувствую и тени и тревоги перед выступлением. Более того, в большинстве случаев мне не терпится начать. Скажем, вы начали работать над своей застенчивостью и применяете техники межличностной экспозиции, такие как практика «Улыбнись и поздоровайся» и техника Дэвида Леттермана. Вы начинаете чувствовать себя раскованнее и общаться с людьми более естественно и эффективно. Но если вы заползаете обратно в свою скорлупу, ваши негативные мысли и чувства снова расцветают пышным цветом, и вскоре в ситуациях общения вас снова начинает охватывать тревога. Если вы продолжаете бросать себе вызов и вытаскивать себя наружу, ваши социальные навыки улучшаются, а чувство уверенности укрепляется, так что достаточно скоро ваши новообретенные навыки становятся второй натурой. Модель скрытых эмоций. Помните, что тревога часто является сигналом вашего тела о беспокойстве. Вместо того, чтобы размышлять о самих симптомах тревоги, чувствах беспокойства, паники, головокружении, Спросите себя о том, не злитесь ли вы на кого-то или о том, что, возможно, недавно вас расстроило. Попробуйте выяснить, в чем проблема. Когда вы выражаете свои чувства и решаете проблему, ваша тревога обычно исчезает. Если вам удастся взглянуть на вашу проблему с этого ракурса, тревога, скорее всего, исчезнет. Вы поймете, что чувство тревоги и паники — это не что-то плохое, а всего лишь сигнал, что вам следует обратить на что-то внимание. Однажды я лечил биржевого брокера из Нью-Йорка по имени Уилсон, который пребывал в депрессии и страдал от умеренной хронической тревоги и панических атак. Во время своих панических атак он замечал, что его сердце учащенно бьется, и он твердил себе, что находится при смерти. Затем он бежал в ближайшее отделение скорой помощи. После краткого осмотра доктор всегда отправлял его домой, уверяя, что все в порядке. Дело немного осложнялось тем, что Уилсон проходил лечение от нарушения сердечного ритма, но это заболевание не угрожало его жизни и не имело никакого отношения к его паническим атакам. Уилсон также страдал от умеренной депрессии и постоянно терзал себя навязчивой мыслью, что недостаточно хорош. Хотя дела у него шли неплохо, и он жил в красивом доме в хорошем районе, некоторые его друзья зарабатывали миллионы на акциях, и он всегда сравнивал себя с ними. Он ощущал себя неполноценным и верил, что существует какое-то удивительное и потрясающее чувство, которое доводится испытывать только красавчикам с кучей денег. Это убеждение распространено в нашей культуре. Многие уверены, что счастье и здоровая самооценка по виду очень похожи на lexus припаркованный у дома. Уилсон понимал, что его чувство собственного достоинства зависит от успеха. Это и есть зависимость от достижений. Одно из самых распространенных иррациональных убеждений. Он также знал, что это убеждение не идет ему на пользу, поскольку он постоянно ругал себя, но все равно был убежден, что невероятно успешные люди с кучей денег действительно счастливее и более достойны. Конечно, Уилсон находил этому доказательство. Он считал, что никогда не достигал феноменального успеха, и также знал, что никогда не чувствовал себя поистине счастливым и достойным. Мужчина был уверен, что одно было следствием другого. Уилсон обожал рассуждать о прошлом, и он проследил, что его низкая самооценка коренилась в отношениях с отцом. Он чувствовал, что должен заслужить любовь отца, получая в школе одни пятерки, и никогда не знал, что такое безусловная любовь. Он думал, что это объясняет его чрезмерную озабоченность успехом. Мужчина надеялся, что эти открытия однажды приведут его к более высокой самооценке, но этого не произошло. Каждую неделю баллы Уилсона в кратком опросе настроения показывали, что его чувства депрессии и тревоги нисколько не уменьшались. Я применил множество техник когнитивно-поведенческой терапии, чтобы помочь Уилсону справиться с мыслью «я неполноценный» по сравнению со всеми людьми, которые добились большего. Мы использовали технику падающей стрелы, изучение доказательств, Анализ преимуществ и недостатков, озвучивание голосов, самый сильный страх, парадокс принятия и многие другие. Уилсону очень понравились эти техники, и казалось, что наши сессии проходят очень интересно и приносят много удовлетворения. Но ему просто не удавалось опровергнуть негативные мысли, которые делали его жизнь такой несчастной, и он продолжал страдать от тревоги и депрессии. Однажды на закрытой встрече со своим руководителем Уилсон узнал, что их компания стоит на пороге финансового краха по причине рецессии. Начальник рассказал, что он практически уверен, что компанию удастся спасти, но всем придется снизить уровень ожиданий на какое-то время. Он добавил, что ему придется попросить Уилсон и его коллег согласиться на снижение зарплаты на 20%, чтобы компания могла снова встать на ноги. Он пообещал, что когда дела улучшатся, он снова увеличит зарплату до прежнего размера. Уилсон восхищался начальником и хотел помочь компании, поэтому согласился. Через шесть недель Уилсон пошел пить пиво после работы с коллегой, Дином. Уилсон спросил у Дина, как он относится к снижению зарплаты. Дин ответил, что начисто отказался от любого снижения. Он добавил, что, насколько ему известно, другие брокеры также отказались. Уилсона внезапно осенило, что он был единственным, кто согласился на снижение зарплаты, и почувствовал себя дураком. Его внезапно охватила паника, и он начал отчаянно беспокоиться за свое сердце. Он сказал Дину, что почувствовал себя нехорошо, и отправился в ближайшее отделение скорой помощи, чтобы проверить сердце. Конечно, результаты осмотра ничего не показали, но Уилсон продолжил испытывать сильную тревогу и депрессию. Эта история внезапно представила проблемы Уилсона в совершенно новом свете. Я вдруг понял, что его симптомы почти всегда усиливались сразу после того, как у него происходил конфликт с кем-то — женой, другом или начальником. Но он всегда вел себя хорошо и скрывал, как он себя чувствует. Затем чувства тревоги и собственной непригодности вдруг вспыхивали и начинали отравлять ему жизнь. Я снова спросил Уилсона, думал ли он когда-либо о взаимосвязи между его чувствами по поводу снижения зарплаты и внезапным усилением его тревоги и депрессии. Он сказал, что никогда ранее не задумывался, что между ними может быть какая-то связь. Я также спросил его, не планирует ли он обсудить проблему с начальником и рассказать ему, что чувствует себя обманутым. Это вызвало мгновенный скачок тревожности у Уилсона, и он тут же привел дюжину оправданий, почему это не поможет и будет неуместно. Он сказал, что не хочет раскачивать лодку. Уилсон объяснил, что восхищается боссом и думает, что тот делает все, что может ради компании. Мужчина добавил, что не обладает таким авторитетом, как его коллеги, и что в любом случае кризис скоро закончится. Он сказал, что уверен в том, что начальник восстановит прежний размер его зарплаты, как только сможет. Я сказал Уилсону, что он несет чушь, и спросил, не подыграть ли ему на скрипке в этот душещипательный момент. Я напомнил ему, что это только его дело, и, конечно, он должен поступать так, как считает нужным. Но довольно очевидно, что у него конфликтофобия. Я был обеспокоен тем, что он не сможет преодолеть свои хронические чувства собственной непригодности и тревоги, пока не научится отстаивать собственные интересы и сообщать людям, что он чувствует на самом деле. Я сказал, что знаю, как будет страшно это сделать, поскольку ему придется, наконец, раскрыться и сразиться с монстром, которого он все время избегал. Уилсон нехотя признал, что есть смысл обговорить все с начальником, и он это сделает, пусть и в полном ужасе от этой идеи. На нашей следующей сессии Уилсон был рад сообщить, что встреча с боссом прошла гораздо лучше, чем он ожидал. Казалось, тот был смущен и согласился вернуть все деньги, удержанные из зарплаты мужчины. Он сказал Уилсону, что высоко ценит его вклад в дела компании и надеется, что они продолжат сотрудничество. Уилсон испытал внезапный всплеск уверенности в себе, и его баллы в опросниках депрессии и тревоги впервые снизились до нуля. Эмоциональные проблемы, над которыми мы с Уилсоном работали практически безуспешно в течение шести месяцев, внезапно исчезли. Уилсон рассказал мне, что уже много лет не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Уилсон был в восторге от того, что наконец поправился, но был слегка разочарован, что решение его проблем оказалось таким простым. Ему очень нравилось рассказывать о своем детстве и исследовать глубинные философские вопросы на наших сессиях. Мне очень нравился Уилсон, и наши сессии также приносили много удовольствия, но они никогда не приводили к ощутимым улучшениям, что уж говорить о выздоровлении. И напротив, когда мы применили технику выявления скрытой эмоции, симптомы исчезли за 24 часа. Теперь я хочу задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, возьмите карандаш или ручку и запишите ответы. Вопрос первый. Уилсон, наконец, поправился. Вся тревога, паника и чувство неполноценности исчезли. По вашему мнению, насколько вероятно, что у Уилсона в будущем случится рецидив? Запишите ваш прогноз, выбрав число от 0 нулевая вероятность рецидива, до 100%. У Уилсона обязательно случится рецидив. Я верю, что вероятность рецидива у Уилсона в будущем составляет… Как, по-вашему, каков процент такой вероятности? Вопрос второй. Если у Уилсона в будущем случится рецидив тревоги и депрессии, что станет его причиной? Вопрос 3 Если у Уилсона в будущем случится рецидив тревоги и депрессии, что поможет ему выздороветь? Ответы. Ответ первый. Правильный ответ — 100%. Рано или поздно Уилсон снова почувствует себя тревожно и впадет в депрессию. Правильный вопрос — не случится ли у него рецидив, А когда он случится, и будет ли Уилсон готов справиться с ним? Ответ второй. Чувства тревоги и депрессии, вероятно, будут появляться у Уилсона каждый раз, когда у него возникнут сложности с кем-то. И он попробует скрыть свои чувства, чтобы казаться хорошим и избежать конфликта. Конечно, ум Уилсона будет снова переполнен негативными мыслями, и можно будет сказать, что тревога и депрессия возникают у него в результате этих мыслей. Но лучше задать вопрос, что вызовет у него всплеск негативных мыслей и чувств. В случае Уилсона, наверняка это будет конфликт, которого ему захочется избежать. Ответ третий. Техника выявления скрытых эмоций оказалась ключом к решению проблем Уилсона. Так что, возможно, она будет единственной техникой, которую ему придется применять, чтобы справляться с тревогой и депрессией всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда он начнет тревожиться, вероятно, это будет означать, что он расстроен из-за кого-то, но не выразил свои чувства. В тот момент, когда он начнет решать именно эту проблему, его негативные чувства снова исчезнут. Вот ваше последнее домашнее задание. Я хочу, чтобы вы сделали для себя памятку «Мой план выздоровления», который будет содержать варианты событий, которые обычно запускают в вас чувства тревоги и депрессии. Например, вы можете быть особенно уязвимым в моменты неудач, критики или отвержения. Описание, как вы обычно себя чувствуете, когда расстроены. Например, вы можете чувствовать себя неполноценным, встревоженным, непригодным, никчемным, безнадежным и испытывать панику. Негативные мысли, которые у вас обычно возникают. Например, вы можете твердить себе, что ни на что не годитесь, и все будут презирать вас. Метод или методы, которые помогли вам опровергнуть негативные мысли. Это техника, к которой вы обратитесь в первую очередь, если почувствуете себя расстроенным в будущем. Это может быть техника падающей стрелы, экспериментальная техника, техника двойных стандартов, анализ преимуществ и недостатков, самый сильный страх, парадокс принятия, техника самораскрытия или любой другой из 40 способов справиться с вашими страхами. Держите эту памятку под рукой, чтобы вернуться к ней, когда у вас случится рецидив. Убедитесь, что вы включили в нее и журнал настроения на случай рецидива, подобный тому, о котором мы говорили ранее. Составьте список типичных негативных мыслей, которые обычно вас беспокоят, а также позитивных мыслей, которые вы можете использовать, чтобы дать им ответ. Обратитесь к этой памятке в следующий раз, когда угодите в черную дыру. Она станет для вас лестницей, которая всегда под рукой, и поможет снова выбраться наружу.